Глава четвертая. Событие шестое. На дороге, ведущий к секретному объекту, был поставлен часовой с приказом останавливать все машины. Однако один автомобиль, несмотря на сигналы часового, не остановился. Часовой выстрелил и ранил водителя. Вторым выстрелом он задел пассажира. Подходя к остановившемуся автомобилю, он крикнул «Хорошо, что остановились! В третий раз я не стал бы стрелять в воздух!» Василий Павлович Сотников, заместитель начальника штаба ОКДВА по авиации, пришел навестить расхворавшегося мирецкого после обеда. И раньше бы пришел, но... Нет, раньше тоже пришел. На месте не оказалось. Вообще никого в этом коридоре не было, и комната пуста, постель заправлена, а одежда начальника штаба висит на вешалке, а самого Кирилла Афанасьевича нет. Ординарца, который племянник, тоже нет. Даже узнать не у кого, куда начальство делось. Пошел в штаб отдельного батальона. Там застал только дежурного командира, который сказал, что понятия не имеет, где мирецков А уж про своего командира и подавно ничего не знает, где-то носится, как всегда. И тут вдалеке забабахало. Взрывы и часто, словно одновременно, несколько батарей артиллерийских начали бить. А этого быть не могло. В той стороне находилось в 10 километрах озеро Ханка, а значит никаких воинских частей там стоять не могло. Там граница. В самом отдельном батальоне пушки были, целых две, причем непростые. Специально из Калининграда, городка недалеко от Москвы, современный королёв. ГАУ выделила для батальона два еще толком не вошедших в серию, новых прямо с завода номер 8 имени Калинина орудия. Ничего особенного в целом, в ОКДВА уже начали поступать 45-миллиметровые пушки образца 1932 года. Артиллеристы были от нее не в восторге. Очень много нареканий. И деревянные колеса, и несрабатывание автоматики при стрельбе осколочными снарядами, не хватало энергии выстрела для взведения пружины. После десятка выстрелов почти у всех орудий наметилась тенденция еще одной детской болезни. Слишком тонкие щеки казенника. гнулись Вдобавок ко всему, еще бывало и клин затвора заклинивал. А вот Брехту прислали совсем другие орудия. Вместо деревянных колес стояли фордовские колеса от автомобиля ГАЗ-А на пневматических шинах. Был изменен полностью затвор. Увеличены щеки казенника и конструкция клина. Сделан более надежный механизм поворота и немного увеличен кожух. Основным же изменением было введение полуавтоматики инерционного типа, работавшей за счет инерции отката, взамен прежней полуавтоматики механического типа, работавшей за счет энергии отката. Но пусть и хороших экспериментальных пушек в батальоне было всего две, а в паре километров грохотало так, что дрожали стекла в домах, десятки, а то и сотни орудий палили. Пока от немногословного дежурного по батальону Сотников пытался добиться, что же происходит, канонада стихла. Иван Яковлевич сказал, что будет испытывать новое орудие. Когда стекла перестали дребезжать, выдал на гора дежурный и тремя кубарями командира роты. Сколько же у вас орудий? Не дежурному, а себе задал вопрос заместитель начальника штаба ОКДВА и пошел дальше искать пропавшего Мерецкова. Василий Павлович заметил, что с прошлого его посещения в части многое поменялось. Построены у забора в дальнем от жилых помещений углу несколько больших деревянных ангаров. Что такое огромное могло там находиться? Забыв о начальнике штаба, Сотников свернул туда. Чуйка подсказывала, что там самолеты, то есть именно то, что он и приехал инспектировать. Возле ангара, что поменьше, стоял часовой и не знал, как себя вести. Поставлен охранять, но ведь к нему приближается очень высокое начальство, о чем говорил Ромбик в голубых петлицах. Все же сделал, что и положено часовому. «Стой, кто едят?» И куцую свою необычную винтовку и совсем уж необычным штыком в виде кортика вперед выставил. Сотников остановился. Наверное, ни в одной другой части ОКДВА его бы никто не рискнул остановить. А вот тут высокий и немолодой красноармеец сделал все по уставу. «Я — заместитель начальника штаба ОКДВА. Сотников!» Василий Павлович посчитал, что дело улажено, и шагнул дальше. И замер. Часовой привлёк к себе винтовку и передернул затвор. Слышно было, как скрижетнул досылаемый в ствол патрон. «Стоять! Кругом! Первый выстрел в воздух, второй на поражение!» Сухо эдак, словно не с большим начальством говорит, а с непонятным крестьянином. Василий Павлович от тона вздрогнул и не стал дальше проверять, выстрелит красноармеец или нет. Отойдя на пару шагов, хотел заорать, что он арестует и посадит этого дуболома за нападение на командира. Но вдруг остыл. Боец все сделал правильно. Четко по уставу. И сажать нужно не его, а тех других, которые при виде начальства нарушали устав караульной службы. отошел и задумался куда направиться везде у зданий стояли часовые нарываться на услышанный звук досылания патронов патронник вторично не хотелось и тут из калитки на воротах ангара куда он направлялся показался командир выслушал доклад часового и подошел к сотнику командир авиационного звена скоробогатов товарищ комбриг вы с проверкой и чуть насмесливый взгляд ай правильно не шляйся один по воинской части покажите ваше хозяйство протянул руку василий павлович товарищ комбат дал указание сопроводить и все показать следуйте за мной товарищ комбриг в этом ангаре куда его не пустил часовой стоял одинокий истребитель и 5 с кисточкой и банкой краски вокруг возился только один человек одетый в комбинезон необычного покроя и цвета подкрашивал нет странные действия совершал сотников заглянул под крылья да такого он еще не видел. Самолет был выкрашен снизу в голубой цвет, и на этом голубом сейчас белой краской художник рисовал квадратики. Когда отдельные, а когда несколько слипшихся вместе. Такой раскраски самолетов заместитель начальника штаба ОКДВА по авиации еще не видел. Почему такая окраска? Вылез из-под самолета сотников. «Защитная окраска. Сверху нарисуем на зеленом коричневые, черные и темно-зеленые квадратики. На аэродроме сверху незаметно, а в воздухе снизу», — охотно пояснил командир звена. «А почему квадратики?» «Товарищ Брехт говорит, что глаз при прицеле из этих кубиков не может сконцентрироваться. Подобный рисунок хорошо разбивает силуэт маскируемого объекта с любых расстояний». С больших расстояний глаз не различает отдельных цветов пикселей, воспринимая рисунок набором крупных пятен. Пиксель — это квадратик. Увидев недоуменно вскинутые брови начальства, пояснил Вейн При приближении к замаскированному объекту крупные пятна начинают разбиваться на мелкие группы пикселей одной окраски. Скоро нам и форму такими пикселями разрисуют. «Порядок тут у вас», — похвалил, оглядевшись в ангаре, заместитель начальника штаба. «Самолет исправен?» «Так точно. Хоть сейчас воздух. Завтра покажем вам маскировку в полете. Этот последний докрашиваем. Ждали, когда температура станет положительной и влажность снизится», — пояснил Скоробогатов. «Ну, веди. Остальное показывай». В следующем ангаре на специальной деревянной тележке с небольшими резиновыми колесами стояла летающая лодка «Амфибия Ша-2». Колеса у лодки были и свои, но сейчас они были сложены на фюзеляже, в предусмотренном для посадки на воде положении. Этот небольшой самолет был уже раскрашен в эти пиксели необычные. Тут цвета снизу были те же – белый, синий и голубой, а вот сверху лодка выглядела иначе. Смесь серых, светло-зеленых и почти белых, нет, скорее, серо-белых квадратиков. Конечно, чуть не хлопнул себя по лбу Василий Павлович, на воде не будет видно. Вода, она только на картинах художников синяя, на самом деле серая или серо-зеленая. И вот эти белые квадратики — это бурунчики волн. Все у этого Брехта продумано. Впечатляла и чистота в ангаре. Стояли в углу шкафы и стеллажи с аккуратно разложенным инструментом и запчастями. Захочешь придраться — не получится. Почему у других не так? При проверке недавно одной из авиационных частей так и хотелось расстрелять командира авиаполка за бардак в ангарах. Да к тому же большинство самолетов и не имело ангаров, просто брезентом прикрытые стояли. Третий ангар был в несколько раз больше двух предыдущих, и это понятно. Если размах крыльев истребителя И-5 чуть больше 10 метров, а длина меньше 7, то у стоящего в этом ангаре монстра все было гораздо больше. МП-1, а на самом деле всего лишь разоруженный МБР-2, морской ближний разведчик второй. который уже получил у летчиков прозвище «амбарчик» и «корова». Размах крыла у коровы был 19 метров, а длина почти 14, в два раза больше, чем у истребителя. Кроме того, громоздкость конструкции придавал вынесенный вверх толкающий, а не тянущий двигатель мощностью в 500 лошадиных сил. Самолет мог брать порядка полутора тонн груза или шестерых пассажиров. По весу мог бы и больше, но вместимость не позволяла. Этого монстра водоплавающего никто не красил. Он был в прежней серо-бирюзовой окраске. Но самолёт без внимания не оставался. Вокруг копошились десяток человек всё в тех же странных комбинезонах тёмно-синего цвета с кучей карманов и кармашков, пришитых непонятных петелек, как у горцев в давние времена под газыри. Хотя, почему непонятных? Вон ведь торчат у некоторых из механиков из этих газырей гаечные ключи. И тут все у Брехта продумано. Молодец, что можно сказать? Нужно будет посмотреть, да и заказать такую же форму для других летных частей. тфу эта часть как раз и не летная. Вполне себе сухопутная. Самолет был передан отдельному разведывательному батальону нерабочим и частично разукомплектованным. И вот сейчас механики явно собирали уже отремонтированный двигатель. А снизу крылья были обшиты где-то добытым листовым тонким алюминием. Где только достали этот дефицитнейший металл. — А как ремонт продвигается? — поинтересовался сотников у Скоробогатого. — На днях закончим. Часть деталей пришлось самостоятельно изготавливать. Рускурочили до нас. Насупился воинлет. Заместитель начальника штаба потеребил ухо. Он разрешил использовать неподлежащий якобы ремонту экспериментальный самолет как склад запчастей. А оказалось, что отремонтировать вполне возможно. Главное, кому в руки попадет. Сука! Почему так? Почему во всех авиационных частях ОКДВА полная разруха и отсутствие даже признаков дисциплины? А здесь чистота и порядок, исправная техника и неподлежащие ремонту самолеты за неделю взяли и восстановили. Пора начинать наводить порядок. Визит комиссии из Москвы это воочию показал. «Если не наведем сами, то приедут, расстреляют самых злостных, посадят причастных и непричастных, а наведут порядок уже другие». «Где, мать его, хоть десяток брехтов еще взять?» «Может, хоть этого забрать и поставить руководить авиацией всей ОКДВА?» «Да нет, не получится. Во-первых, ему всего 26 лет». молод для должности комдива, а во-вторых, Блюхер тронуть Брехта не даст. Он чуть не молится на этот отдельный батальон. Так и есть за что. Куда ни ткнись, все здесь совершенно по-другому, чем в остальных частях. Как должно быть! Порядок во всем. Словно люди другие здесь служат. И тут добил его военлет. Товарищ комбриг, не хотите взглянуть на самоделку нашу? Не авиация, конечно, но вещица забавная получилась. «Почему нет? Показывай!» — вынырнул из черных мыслей Василий Петрович. «Вон, в конце ангара стоит!» — указал приглашающим жестом командир звена. «А ведь и правда, командир звена! Целых три самолета исправных будет у него! Пусть военный только один, но поставить пулеметы в случае военных действий на эти летающие лодки будет у Брехта-то несложно!» Они прошли в дальнюю часть ангара, и и Сотников остановился у непонятной конструкции — Больше всего это напоминало... Нет, ничего это не напоминало! Ерунда полнейшая! Но, может, на большущие аэросани похоже немного? Да нет, разве что только пропеллером, забранным в проволочную круглую сетку. Еще на катамаран морской очень похоже на корпус летающей лодки амфибия ш Ша-2». Два изделия соединены деревянным настилом, на котором на стальной подстилке установлен двигатель от самолета МБР-2. Тот самый м М17, мощностью 500 лошадиных сил, который и ремонтировали сейчас механики. Забыл. Они же никому не нужный экспериментальный самолет получили. Значит, ремонтируют немецкий 12-цилиндровый мотор жидкостного охлаждения. БМВ ВИА 7.3, мощностью тоже 500 лошадок. И что это? Стал обходить по кругу эту громадину начальник штаба. «Мы называем эту вундервафлю аэроплот-визит», — похлопал по деревянному корпусу одной из лодок скорбогатов. «Вундершто?» «Вундервафлю! Так этот плот наш комбат называет! По-немецки!» Военлет по лесенке зашел на соединяющие лодки настил. тут либо скамейки устанавливаются и тогда можно брать набор два отделения красноармейцев либо можно два станковых пулемета поставить и тогда одно отделение только влезет но мы еще не испытывали эту конструкцию вот озеро окончательно очистится от льда и тогда проверим наш визит в действии нанесем китазом визит не все им провокации устраивать товарищ командир звена да что вы такое говорите Из Москвы несколько раз приходило предупреждение не отвечать на провокации. Чуть не подпрыгнул Сотников. Вот так и Иван Яковлевич говорит, а потом добавляет. Есть приказ не отвечать на провокации, а вот приказа не устраивать провокации не было. У нас корейцев полно. Оденем их в японскую форму и расстреляем китайскую воинскую часть. «И назад, по-быстрому. Сухопутную границу русские не переходили, японские и китайские пограничники подтвердят. Пусть гадают. Это я такой план товарищу Брехту предложил!» М «Да...» С едва скрываемым раздражением уставился на сияющую физиономию скоробогатого начальник штаба ОКДВА. «Что сказал комбат ваш?» «Сказал, не время еще!» «Вот когда японцы оборзеют окончательно, тогда так и поступим. Для того визит и сконструирован». «Оборзеют?» «Ну, это от украинского слова «борзый», значит «наглый», — пояснил военлет. «Понятно. А что думаете? Оборзеют и полезут?» Сотников, читавший донесения пограничников о сотнях инцидентов на границе, сам был уверен точно, рано или поздно полезут и оборзеют, да уже оборзели. «Раз товарищ Брехт говорит, что полезут, то полезут. Он вообще не ошибается. Хороший нам командир достался». «Точно хороший». Получается, комбат сконструировал этот аэроплот для доставки десанта на тот берег. «Не его дело, конечно. Ему бы с авиацией справиться. А вот мирецкову нужно эту, как там, вундервафлю показать. Непременно она заинтересует начальника штаба». «А что, Вейнлет, больше у вас никаких вафлей нет?» — усмехнулся, выходя из ангара сотников. «Больше нет. Хотя Иван Яковлевич собирается такую же штуковину сделать для передвижения по льду». «Вдруг косоглазые полезут зимой. На лыжи хочет поставить. Но это уже следующей зимой. Да и двигателя у нас еще одного нет». Охотно продолжал делиться информацией командир звена. «Двигателя? Ну, с двигателем я вам могу помочь». Отмахнулся Сотников и рассмеялся, уловив хитрые огоньки в глазах Скоробогатого. «Провел пацан зубра. Специально про двигатель пожаловался. А все простаком прикидывался». Да, брег себе достойную смену растит. Одни куркули в этом отдельном батальоне собрались. Да, ведь ловко как подвел. Молодец. Как тебя звать? Василий Семенович? Тезка, значит. Хорошо, тезка. Скажи комбату, что двигатель М-17 с меня. И еще скажи, что я объявляю тебе благодарность за идеальный порядок в обверенном подразделении и находчивость. Служу трудовому народу. «Хорошо служишь. А где мне можно комбата вашего найти? Не знаешь?» С утра новый вундервафли пошел испытывать с приезжими оружейниками. Слышали, грохотало? «А сейчас он стоит у вас за спиной!» Расплылся в улыбке военлет. «Василий Павлович, меня ищите?» Раздался знакомый голос за спиной заместителя начальника штаба ОКДВА.